Путеводитель Нью-Йорк за 50 долларов в день. Очень потрепанная Библия со штампом гостиницы Адельфи, 232, Бауэри, штат Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Хм. Похоже, мы можем приплюсовать еще и обвинения в краже Библии, с прачным юмором подумал Белл. Тем не менее, не просматривается прямой связи между этим покушением на жизнь Грейди и Эдрюка Стеблем. Разочарованный Белл попросил упаковать вещественные доказательства и, позвонив Райму, сообщил ему, что импровизированная операция спецназа прошла успешно.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 например, в Библиях. Много лет назад Райм расследовал дело, где наемный убийца прятал наркотики в обложке из-под Библии. Нечто подобное могло быть и сейчас. Семейству Грейди Белл приказал оставаться дома. Их место в служебной машине заняла группа захвата. Группы наблюдения расположились к северу от 5-й авеню, на перекрестке к западу от 6-й авеню, к востоку от University Плейс и к югу от Washington Сквер. Неудивительно, что именно Белл, находившийся в парке, заметил там встревоженного смещенника –